Глава 25. Уже сообщив Ярчуку, что на телестудии его ждут и машина готова, шеф пресс-службы тут же положил перед Ярчуком листик с несколькими абзацами тезисов выступления, которые сводились к констатации фактов «Тогда-то создан ГКЧП, в него вошли такие-то люди, принято такое-то постановление». А также к выводу, в суверенной Украине чрезвычайное положение не вводится. Пробежав его взглядом, Ерчук уже поднялся было, чтобы идти, но потом вдруг вновь опустился в кресло и достал из папочки отливающийся синевой лист финской, почти гербовой бумаги. Немного подумав, он написал: "Секретарю партийной организации аппарата Верховного Совета УССР Ерчука Леонида Михайловича" заявление В связи с тем, что ситуация в стране обострилась, идёт внутрипартийная борьба и создан непредусмотренный конституцией ГК КП, при том, что центральные органы партии не высказывают своей позиции относительно его создания и деятельности, считаю невозможным для себя дальнейшее пребывание в рядах КПСС. Считаю также, что в этот тяжёлый для страны час ТК КПСС оказался не на высоте положения, он по существу предал демократию и должен нести за это ответственность. С минуту Ерчук сидел с ручкой, занесённой над бумагой, словно самурай, который всё никак не может решиться на ритуальное харакири. То, что он должен будет написать в следующую минуту, раз и навсегда отрезало ему путь к отступлению. Он, старый партийный функционер, Ещё недавно главный идеолог Украины должен был сейчас порвать с партией, порвать с коммунистической идеологией, раз и навсегда оказаться вне партийной номенклатуры, благодаря которой он простой сельский парень совершил это головокружительное восхождение от сельского пастушка до секретаря ЦК и наконец до председателя парламента. Так, может, всё-таки не стоит писать это заявление. Во всяком случае, не стоит с ним торопиться. Да, а теперь это уже не торопиться, мрачно парировал самому себе. Это уже вдогонку. После беседы с генералом Банниковым, для армейского генералитета, для госбезопасности и членов ГКЧП ты уже чужак. Поэтому, если они победят, тебя арестуют среди первых вместе с националистами. Если же победят демократы, Они никогда не простят твоего примиренческого отношения к ГКЧП и никогда не забудут, что в своё время ты, именно ты, был коммунистическим Геббельсом Украины, как тебя уже не раз называли и левые, и правые. Поэтому заявление о выходе из партии, датированное 19 августа в первый день путча, это будет лихо. Таким не каждый руховец похвастается, не говоря уже о партноменклатуре. Примечание. Член общественной организации ныне политической партии Народный рух Украины. В годы развала Советского Союза Рух был ведущей национал-демократической силой Украины, во главе которой поначалу стоял известный украинский поэт Иван Драч. Конец примечания. И всё же ещё несколько мгновений поколебавшись, он так и не решился прямо без каких-либо оберенков написать, что выходит из партии. И под пером его родилась формула достойная первого лиса и самого хитрого партхахлау Украины, как его успели назвать в одной из правых газет России. Написать это заявление меня принудили не собственные убеждения, старательно, почти каллиграфически выводил он, чувствуя, как почти нервно и предательски подёргивается рука, а резкое падение авторитета партии и невозможность сделать что-либо такое, чтобы преодолеть консервативные силы в руководстве партии. Конечно же, он понимал, что это заявление обязательно где-нибудь опубликуют, и что у всякого, кто его прочтёт, Независимо от взглядов, партийной принадлежности и идеологической ориентации, появится ухмылка. Да и Ерчук сам, перечитав своё отречение, ухмыльнулся. Зато появлялся мощный аргумент в полемике с теми, кто попытается обвинить его в предательстве, отступничестве и приспособленчестве. Он ведь как бы и не отрёкся от коммунистических идей. Он ведь вышел из партии не по каким-то там антипартийным убеждениям, а только потому, что по убеждениям своим оставаясь коммунистом, вдруг осознал, что не способен бороться с консервативным ядром партии, с партийными бонзами. А не это ли делает честь всякому коммунисту, верящему в перестройку партии и государства, в демократизацию КПСС в коммунизм с человеческим лицом? Если консерваторов в конце концов победят и утвердится линия перестройщиков во главе с Русаковым, у него появится веский довод для того, чтобы безболезненно отозвать это своё заявление ввиду того, что детское устранено, главное для него верного ленинца препятствие, поставив дату 19 августа 1991 года, Ерчуг взглянул на часы и решил, что следует указать даже время написания этого парта отречения. 13 часов 35 минут. Расписался и на всякий случай постскриптум надописал: после разговора с представителем ГКЧП генералом армии Банниковым, что тоже в будущем могло послужить ему, если не оправданием, то по крайней мере убедительным мотивом. А полчаса спустя Ерчук уже сидел перед глазками, нацеленных на него телекамер. Украина является независимым суверенным государством, на территории которого действуют конституция и законы Украинской ССР, произносил он, стараясь придавать своему голосу некое не свойственное ему властности. Поэтому наша позиция в сложившейся политической ситуации Это позиция взвешенности и ещё раз взвешенности. Это защита конституционных норм, защита законов. Всё, что идёт вразрез с этой позицией, которую одобрил народ, является для нас неприемлемым. Мы должны отстаивать законы, защитить демократию, утвердить в обществе законный порядок, защитить интересы людей. Мы должны действовать так, чтобы не пролилась невинная кровь. Я хочу высказать надежду, что мы будем едины в своих действиях во имя демократии, гражданского мира, которые являются надёжным условием утверждения и развития суверенитета в Украине. Именно наше единство станет гарантией против любых попыток с чьей бы то ни было стороны действовать вопреки положениям Конституции, подчинить общество властным или иным структурам в центре и на местах которые могли бы стать над законом. Закончив чтение наспех набросанного текста, Ерчук ещё несколько секунд сидел, глядя в объектив кинокамеры. Лицо его оставалось спокойным, но в то же время предверх Совета Украины старался придать ему выражение холодной мужественности и взвешенности. Он знал, что телевизионщики не выключили камеры, что народ, к которому обращены эти слова, всё ещё видит его и подумал, что возможно, в этом мгновении выражение его лица говорит людям значительно больше, нежели все те слова, которые только что молвлены в его официальной речи. Глядя, как вокруг него суетятся двое помощников режиссёра, снимая микрофончик с пиджака и убирая микрофоны со стола, Ерчуг вдруг забеспокоился. «Уж не вышло ли его заявление слишком взволнованным, не до конца отточенным и даже сумбурным? Вот если бы была возможность повторить его в новой редакции!» «Это был прямой эфир?» — уточнил он у застывшей рядом с ним дородной женщины с высокой грудью и широкими, слегка обвисающими плечами, которую он помнил как слегка состарившуюся комсомольскую богиню. «Конечно же прямой!» — обронила она действительно прямой? Дама удивлённо взглянула на председателя Верховного совета и всё так же твёрдо и невозмутимо ответила: Мы ведь и с самого начала ГКЧПстам не предавались. А выдержав небольшую паузу, добавила: Теперь же, после вашего заявления, тем более ни за что не поддадимся. Не знаю, как на остальные, а на наш канал пусть не рассчитывают. Ярчук хотел было объяснить, что она не так поняла его, спрашивая о том, был ли эфир прямым. Он имел в виду чисто техническую сторону, а не впадал в подозрение относительно того, будет ли его заявление передано в эфир. Однако вдаваться во все эти объяснения не стал. В мужественный человек слегка коснулся он предплечья женщины. Прекрасно, понимаешь, что её заявление о неподчинении решениям ГКЧП, конечно же, записано к гобистскими тайнописцами. И что, как режиссёр, она теперь очень рискует, возможно, не только должностью, но и свободой. Они там в Москве должны знать, по-украински ответила режиссёр, что на сей раз у них это не пройдёт. Ещё раз залить Украину кровью мы этим коцапам не позволим. «Нет, произношение у нее не западноукраинское, что объясняло бы такое отношение ее к русским», признал Ярчук и, с любопытством взглянув на режиссера, стал поспешно прощаться. К комсомольской богине она тоже вряд ли когда-либо слыла. Так, цыковский работник. Впрочем, все может быть. Уже садясь в машину, он вспомнил, как однажды в разговоре, состоявшемся в одном из цыкашных предбанников, Его коллега, секретарь ЦК Коммунистической партии Эстонии по идеологии, высокомерно произнёс: "Учтите, что оценивая ситуацию в Прибалтике, вы всегда должны помнить, в данном случае речь идёт не об украинских, а об эстонских, латышских, словом, о прибалтийских коммунистах. Следует полагать, существует какая-то разница между украинскими и прибалтийскими коммунистами", поинтересовался тогда Ерчук. Причём принципиальное столь же высокомерно объяснил эстонский цекашник с виду очень смахивающий на прибалтийского барона. Прибалтийский коммунист это прежде всего эстонец, латыш или литовец, а уж потом коммунист. Украинский же коммунист к судьбе своего народа, к национальным интересам своей страны, по крайней мере, в массе своей совершенно безразличен. Они даже стесняются признавать себя украинцами. В том-то и суть, что коммунисты-украинцы, убеждённые настоящими коммунистами, они могут считаться только когда всеми возможными усилиями будут погашать любое проявление национального самосознания, любое желание народа видеть свою республику в числе независимых государств. Ну, положим, так мыслят далеко не все украинские коммунисты. Попробовал было возразить Ерчук, Настороженно поссматривая на стены, которые, конечно же, прозванивались кгбистами на каждом квадратном метре. Всё, всё, на храписто возразил истонец. В Прибалтике человек сначала осознаёт себя истонцем, а затем уже коммунистом. В Украине он сначала коммунист, а затем уже, если только решится, признать это. Украинец Надо научиться poznovat nacionalnye osobennosti svoikh kommunistov, chtoby uchityvat' ikh v propagandistskoy rabote. Да уж, познали, вот только не учли, загадочно и как-то неопределённо заметил Ерчук. Однако всё это воспоминание. А вот что касается обращения, с которым он только что выступил, оно и в самом деле получилось не таким, каким хотелось донести его до народа как оно должно было прозвучать. Однако особого значения это уже не имело. Главное, что обращение главы Украины к народу состоялось, и в нём нет ничего такого, что вызвало бы болезненную реакцию у ГК путчистов, но в то же время нет и намёка на признание их полномочий. Украина государство суверенное, и то, что происходит в Москве, граждан Украины не касается. Вот под каким ракурсом просматривается основная мысль, основной постулат текущего момента. И поскольку он всё-таки просматривается, остальное пусть каждый прочитывает между строк моего обращения и истолковывает, как заблагорассудится. Что слышно о президенте Союза? Поинтересовался он у своего референта, Выпив ритуальный стакан минералки в комнате для официальных лиц, в которой он решил несколько секунд отдохнуть, а главное избавиться от грима. Никаких сообщений не поступало. Достал тот из кармана миниатюрный транзисторный приёмничек в кожаном футляре. Молчит, следовательно. И по радио никаких известий не поступает. Сплошные догадки и предположения. А вот почему молчит, почему не пытается связаться хотя бы с руководством Украины или Крымской области это действительно пока что загадка для всех, признал Ерчук. Словом, ситуация пока что не меняется. Почему же? Очень даже меняется, я бы даже сказал коренным образом, понял ли его референт, это уже не имело особого значения. Если раньше молчание Русакова его огорчало и даже угнетало, то теперь, после обращения к украинскому народу, оно его вполне устраивало, поскольку служило ещё одним аргументом того, что известная встревоженность и резкость обращения вполне оправданы. Может вам есть смысл вылететь в Крым? не смело предложил референт, когда в комнате для официальных лиц они остались только вдвоём в Крым прямо сейчас, согласитесь, что ситуация странная. Если президента лишили связи и взяли под домашний арест, то получается, что действовали по чистень на территории суверенной Украины. Но тогда у мировой общественности возникает вопрос: почему же власти этого суверенного государства даже не попытались вмешаться в ситуацию? не потребовали предоставить им возможность связаться с Русаковым, не побывали в резиденции советского лидера. Согласен, такие вопросы неминуемо возникнут, и вместе с ними возникнет вопрос, а не заодно ли это руководство с ГК-чипистами? Именно это я и имел в виду, хотя из деликатности не озвучивал. Так что, распорядиться, чтобы готовили к отлету ваш самолет?» Как вы себе это представляете, вскинул бровь Юрчук. Оставить Киев, очень многие обрадовались бы, узнав, что в столице меня нет, что я оставил её хотя бы на несколько часов. Придверь совета недоверчиво взглянул на референта. уж не провоцирует ли его на эту поездку? Не по собственной инициативе, понятное дело, провоцирует. А по чьей-то подсказке? Визит может быть кратким, мы бы его не афишировали. И потом, с какой статьи я подамся туда? Разве что прибыть на полуостров на нася официальной визе в главе дружественного государства СССР, уже как бы рассуждал сам с собой Ерчук. Но слишком уж неудачное время для подобных визитов. К тому же моя поездка явно ударила бы по позициям российского президента Елагина. Нет, утверждался Ерчук в своей уверенности, уже впав в привычное для себя молчание. Это даже хорошо, что пока что президент Союза безмолствует, ибо молчание его даёт возможность главам суверенных государств, и прежде всего России, проявлять очень важную для их имиджа, для становления их государств и для окончательного распада Союза инициативность. Надо полагать, Что уже завтра в Киеве будет созвана сессия Верховного совета? Сунулся к Ярчуку с микрофоном какой-то журналист, перехватив его в коридоре почти на выходе из здания. А что, разве в этом есть необходимость? ответил Ярчук вопросом на вопрос, прекрасно понимая, что для журналистов, желающих истолковать его поведение, сейчас имеет значение буквально всё. Насколько подавленным или наоборот спокойным он выглядит? Как держится, что и как говорит, не избегает ли встреч с прессой? Ну, как же, замялся журналист. Он-то считал, что ответ вполне предсказуем. Ярчук завтра же попытается собрать депутатов Верховного Совета в связи с ситуацией в стране. В какой стране осадил его Ярчук? Во всей, в России, в Москве. А вы, собственно, какую страну представляете? Украину. Я киевский журналист. Тогда о какой такой ситуации в нашей стране ведете речь? «Прежде всего я имел в виду Украину», – стушевался журналист. «А что в Украине происходит такого, что может требовать введения чрезвычайного положения?» Слегка повысил голос Ярчук. «Есть хоть какие-то признаки того, что в стране происходит что-то из ряда вон выходящее? Сами видите народ в отпусках, на дачах, на пляжах. Тогда в чем дело?» Понял. Пучь проблема россиян, а в суверенной Украине ничего особого не происходит, поговорщицки ухмыляется журналист, по крайней мере, из ряда вон выходящего. И Ерчук понял: теперь уже этот журналист на его стороне. Этот, во всяком случае, хотя бы этот, обвинять его в противодействии ГКЧП-истам не станет. Но в Москве-то всё же попытался газетчик хоть что-либо выведать у предвёрх совета а что в москве нервничают в москве товарищ ёрчук вот это правильно подмечено в москве действительно нервничают и длится этот процесс очень долго спешат а потому нервничают но это в москве а нам в киеве обитающим спешить некуда мы умеем ждать в киеве всегда умели ждать и выжидать Нас к этому приучали столетиями: не торопиться поперёк бадьи в пекло, не высовываться, не зарываться. Всегда было так, что нервничали мы здесь в Киеве, решая для себя, что там в Москве опять происходит. Теперь же пусть нервничают в Москве, решая для себя, что это происходит там у них в Киеве. В тон юрчуку продолжил его мысль журналист И наградой ему стала загадочная, непостижимая в своём хитросплетении, как сама душа украинца, улыбка главы подневольного государства, который почувствовал пока ещё слабый и пока ещё повивавший пороховой гарью и кровью запах свободы.